известно что даже самые хорошие планы составные в кабинетах часто не выдерживают проверки действительностью особенно в военном деле где планом одной стороны противостоят замыслы другой где исход событий зависит не только от численности войск но и от многих других факторов при планировании военных операций необходимо знать о чем располагает противник, что он намерен предпринять, какие подкрепления может получить, каково настроение солдат. А что знал Белов? Только самые общие сведения о гитлеровцах в полосе предполагаемого наступления. Вести разведку Жуков категорически запретил, чтобы не привлечь вниманию фашистов к группе войск, появившейся неподалеку от передовой. Белов получал данные о враге сверху, из штаба фронта. Эти данные повторяли одно и то же. На участке, намеченном для прорыва, обороняются лишь несколько немецких батальонов. Вражеская сторона почти полная неизвестность. Значит, особенно важно изучить за оставшееся время приданные группе войска, узнать, на что они способны. Павла Алексеевича доводилось видеть полки и дивизии, сохранившие лишь номера до да горстку бойцов, а на бумаге в отчете в донесении, в плане все равно дивизия, и задачи ей ставятся соответствующие. Нет уж самое надежное посмотреть своими глазами. В четыреста пяттую стрелковую дивизию белов разыскал на марше.а двигалась к линии фронта по лесным проселкам. Первое впечатление было неблагоприятным. Колонны растянулись, командиров не видно. Тощие, замученные артиллерийские лошади с трудом тянули орудия и зарядные ящики. На привале подсел к костру, покурил вместе с бойцами. Люди были бодрыми, несмотря на длительный переход. Потом в штабе дивизии выяснилось, среди красноармейцев много выносливых сибиряков, Они задают тон. Укомплектована дивизия полностью, но сформировалась недавно, боевого опыта нет. Средний комсостав «Зеленая молодежь» из училищ и из краткосрочных курсов. Есть такие, что на местности ориентироваться не умеют. Ясно, что для этой дивизии первый бой будет трудным. На значительный успех рассчитывать не приходится. То же самое и с танковыми бригадами. Обе они, 31-я и 145-я, созданные и двинуты на фронт с такой поспешностью, что не успели получить запасные части к машинам. Нет у них и тягачей, чтобы вытаскивать застрявшую и подбитую технику. На вооружении бригады имелись новейшие танки Т-34 и КВ. Но что проку, если прибыли только штабы бригад, и по нескольку боевых машин. Остальные были где-то на дорогах, одни поломались, другие завязли в грязи, третьи ждали горючего. Лучшее впечатление произвела на Павла Алексеевича своей организованностью 112-я танковая дивизия полковника Гетмана, прибывшая с Дальнего Востока. Сформирована она два месяца назад. В подразделениях чувствовался твердый порядок. Но тут другая беда танки в дивизии устаревшие со слабой броней которые прошивают немецкие снаряды бросить эту дивизию на штурм вражеских укреплений значит сразу угробить ее белов решил оставить это соединение во втором эшелоне использовать потом для развития прорыва поездил павел алексеевич по приданным войскам и вернулся с одной мыслью он Надеяться надо главным образом на свои коренные кавалерийские дивизии. Об этом он и сказал работникам штаба, которые готовили оперативные документы. Теперь, когда возможности соединений были ясны, а задачи уточнены, пришла пора закончить разработку боевого приказа. Этим занимались начальник штаба полковник Грецов и его помощник Майор Вашурин. Павел алексеевич намыкавшийся за день прилег отдохнуть перед новой дорогой. сквозь дремот услышал негромкие голоса То ли во сне то ли наву видел людей, склонившихся над большим крестьянским столом, который как с катерстью заслан топографической картой. лица расплывались, голоса звучали глуши. потом пелена исчезла белов отчетливо увидел красавца вашуриная, сосредоточен о писаавшего что-то карандашом на узком листе бумаги. Полковник Грецов был как всегда спокоен,несуетлив. Он превосходный начальник штаба. его не надо опекать, не надо контролировать. У него очень развито чувство ответственности и образование хорошее. окончил высшую кавалерийскую школу в Ленинграде, потом еще и военную академию имени фрунзе. читал уй идти на преподавательскую работу, уверен что принесет там больше пользы, а пока от него ощутиимоая пользы здесь в корпусе. сидит грецов чуть сутулить накинув на плечи свою солдатскую шинель не расстается с ней считает ее везучий. только шпалы на пят лицах до портупеи выдают командира Ну и возраст конечно для рядового бойца, грецов слишком солиден и грузноват легкое прикосновение к плечу заставила павла алексеевича открыть глаза адъютант михайлов будил его товарищ генерал вы приказывали машина готова в комнате ярко горели две керосиновые лампы колебались на стенах тени грецова вашуина и начальника разведки каноненко значит действительно заснул в А начальники штаба думал во сне павел алексеевич рывком поднялся с постели и сразу к умывальнику на улице слышался стук многочисленных копыт по загоменевший схваченный морозом земле эскадроны выступили в ночной поход генералу тоже пора было выезжщаать 49 армия в ослабленная в предыдущих боях, начала наступление 14 ноября. Редкие цепи, поднявшиеся в атаку, были сразу же остановлены плотным огнем немцев. В некоторых местах фашисты сами перешли в контратаку и потеснили советскую пехоту. На то, что она прорвет вражескую оборону, Белов не надеялся, хотя бы рубежи свои удержал их. С раннего утра в полосе намеченного контрудара начали действовать передовые отряды кавалерийского корпуса, разъезды и группы разведчиков. Они изучали, прощупывали передний край, штурмовали небольшие деревни. Белов рассчитывал обнаружить участки, не занятые противником, и скрытно провести кавалерийские полки по лесным массивам на фланге и в тыл гитлеровцев. Но где бы ни появлялись конники они повсюду встречали сильную хорошо подготовленную оборону врага у противника оказалось столько войск что в 20 километрметровой полосе не удалось обнаружить ни одной лазейки тут конечно были не два и не три батальона фашистов как утверждала сводка из штаба фронта только в деревне екатериновские и оборонялся пехотный полк гитлераста с танками и артиллерией павел алексеевич связывался по телефону с командирами дивизии передовых отрядов отовсюду получал схожие ответы немцев очень много у противника в лесу сплошная линия обороны немцы ведут сильный огонь из пулеметов и минометов майор кононенко получивший наконец возможность вести разведку доложил генералу полосте контрудара взяты языки из двух вражеских дивизий по словам пленных немцы ничего не знали о готовящемся контру дари зачем же тогда они стянули в этот лесистый район два полногромных соединения 2 три батальона или две дивизии разница ощутимая строго говоря наносить контру да уже не было смысла силы примерно равны противник обороняется на выгодной местности а ведь для успешного наступления требуется по меньшей мере трехкратное превосходство над врагом но у белого приказ да и немцы не ждут решительного удара так что еще не все потеряно прежде чем принять окончательное решение на завтрашний день пазвел алексеевич отправился на передовую подышать обстановкой Пустив галопом победителя, проскочил широкое поле, на котором время от времени вырастали султаны разрывов. Где-то вдали, скорее всего, на вершине дерева сидел немецкий наблюдатель и корректировал огонь батарей, не давая проехать машинам и повозкам. Штаб 5-й имени Блинова дивизии разместился в селе, многие дома которого сгорели или еще продолжали гореть. воздух наполнен едким чадом жителей не видно командир дивизии виктор кириллович баранов сидел резьбе возле полевого телефона поглядывая на улицу через разбитое окно новая генеральская шинель распахнута лицо красное голос резкий и хрипплы дела не важные сказал он противник не только обороняется но и отбрасывает мои передовые отряды хочу сам съездить вместе поедем павел алексеевич насторожился услышав команду воздух долетеввшиеся двора по звуку моторов определил немецкие бомбардировщики посмотрел на баранова тот махнул рукой негде укрыться был погреб за домом его прямым попаданием разнесло пятый раз с за день налетают от них главные потери Мы, как Павел Алексеевич, в хате переждем или на улице. Пошли, пошли, там хоть видно, куда бомба летит. Когда увидишь, прятаться поздно, усмехнулся Баранов, надевая шинель. Мелкие бомбы рвались поодаль, в центре села и на огородах. Немцы бомбили бесприцельно, не снижаясь, опасались пулеметчиков. я за самолетами которые разворачивались для нового захода павел алексеевич думал что все меньше и меньше остается людей с которыми он встретил войну и они с барановым тоже не заговоренные словно угадах его мысли виктор кириллович сказал: крепко павел алексеевич молится кто-то за нас побосенка такая есть улыбнулся белов в Мерть генералов оберегает генералы первые помощники в ее деле самый большой урожай дают без них ей трудно хорошие генералов у которых потерь мало она иной раз забирает а уж плохих не не мне значит опасаться нечего полу вопросительно произнес баранов не разводи сама критику виктор кирилл че это к слову пришлось сев на конейе Они миновали старый лес. Начался густой ельник, в котором укрывались коноводы с лошадьми. Даже костерчики горели кое-где. Бойцы обогревали раненых, кипятили чай, пекли картошку. За ельником на пригорке посреди обширной поляны открылась деревня. Немцы с возвышенности простреливали все безлесное пространство. В бинокль видны были траншеи, проволочные заграждения. деревне горела ветер гнал над поляной клочья дыма. На опушке готовился к повторной атаке спешный эскадрон ударила по немецким окопам батарея выползли из леса три танка стреляя на ходу двинулись к деревне За машинами бежали бойцы. Когда они приблизились к крайним царям, огонь немцев резко усилился. непрерывно хлестали пулеметы, При катании автоматов слилось в сплошной треск. Цепь залегла, не добежав до окопов. Танк, который шел впереди, начал было утюжить колючую проволоку, но подорвался на мине. Второй взял его на буксир, пытаясь вытянуть в безопасное место. Третий медленно отползал, прикрывая огнем товарищей. — Нет, — сказал Баранов, — эти не справятся. Послать еще эскадрон? — Отставить. Людей губим. Завтра общие наступления, а у меня эта деревушка поперек горла. Попробуйте обойти ночью, ищите слабые места, незанятые тропы и просеки. Будем искать, — согласился Баранов. В штаб корпуса, стоявший в селе Верхнее Шахлова, Павел Алексеевич возвратился, когда стемнело, умылся, перекусил наскоро, И пригласил к себе в ближайших помощников полковник грецов и майор кононенко сделали короткие сообщения противник перед группой стильной разведкой боем и разъездами не обнаружно на передовое ни одного промежутка не занятого фашистами у гитлеровцев абсолютное превосходство в воздухе день 17 ноября в был особенно напряженным. С расцветом появились вражеские самолеты. Сотрясая воздух тяжким гулом моторов, они шли на восток к Москве. Лишь немногие разворачивались над районом, где действовали кавалеристы. Зато орудия и минометы немцев грохотали не переставая. Враг усилил сопротивление, на некоторых участках даже контратаковал. Несколько суток кавалеристы непрерывными действиями пытались измотать противника, но измотались и сами. Из штаба Западного фронта сообщили о том, что севернее и южнее группы «Белова» немцы перешли в наступление, и что это, по всей вероятности, начало нового общего наступления на Москву. Павел Алексеевич позвонил командирам дивизий «Север». баранову и осляковскому познакомился с обстановкой оба ком дива доложили что полки выдохлись люди валятся с ног белов поколебавшись сузл задачу в первую очередь подавить окруженные немецкие гарнизоны 5 лесных сел взяли в кольцо конники по меньшей мере пять полков оборонялись там их и надо добить поскорее это кавалеристом по силам И баранов и осляковский ответили противник ведет такой мощный огонь что днем активные действия невозможны начнут выполнять приказ вечером едва закончился этот разговор генерала белова вызвал к телефону жуков в последние дни когда стало ясно что контру дар не принес ожидавшегося успеха жуков говорил с беловым все рещи и реще сейчас голос командующего звучал особенно раздраженно что ты там закопался боишься вперед идти если к исходу дня задачи не выполнишь меня на себя церемониться не буду товарищ генерал армии по всей строгости мне ответишь сам приеду к трубке раздался щелчок если нынче не прорвемся отвечу по всей строгости он взвинчен он сам приедет негромко произнес белов в отвечая на вопросительный взгляд комиссара щелаковского А мы не прорвемся ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Есть вещи которые выше наших возможностей. Ты прав командир, но если жуков появится здесь объяснять и разбираться будет поздно. Послушай меня павел алексеевич отправляйся на передовую. Это похоже на бегство. оставь свое самолюбие перебил щелокковский дорог тебя корпус или нет мы с тобой на равных правах верно ты приказываешь я даю согласие подписываю а теперь я тебе приказываю как комиссар и прошу как друг отправляйся на сутки без всяких оговорок а сам ты не беспокойся усмехнулся алексей варфоломеич если приедет жуков в беседую с ним по душам как раньше бывало мы ведь еще в двадцать седьмом году рука об руку работали он был командиром единчальником в тридцать девятом кф полку 7 самарской дивизии а я секретарем паркбюро фактически комиссаром короче говоря поезжай ты ведь все равно собирался нет не все равно ответил белов но пожалуй ты прав ты повернулся и медленно чуть сутулясь вышел из комнаты подедланный победитель ждал у коноввязи тронув ладонью морда потянувшегося к нему коня павел алексеевич вскочил в седлох и выехал на улицу а возле крайних домов рысью догнал его адъютант старший лейтенант михайлов пристроился сзади и сопел сердито обиделся не позвал генерал. К баранову они добрались еще за светло. По высокими старыми соснми стояла бревенчатая избушка в два оконца, с низким потолком. На пол набросаны еловые лапы. поверверх них растерян ковер, на котором восседал угрюмой краснолицей баранов. В углу ведро прикрытая марлей, рядом с ним алюминиевая кружка. Павел алексееич потянул носом спирт. можетжет приложитесь прохрипел баранов. Нет, павел алексеевич пристально посмотрел в глаза командиру дивизии. Не время хмелеть. А вот я захмелел только не от спирта, от горя, от крови пьяный. Каждый третий человек у меня убит или ранен Лших людей теряю, а спирт держу для тех, кто с ног валится. И сам человек три ночи глаз не смыкал. Помолчал, тяжело, прерывисто дыша, Придвинулся к Белову, Сбросил с могучих плеч бурку. Скажите мне, товарищ генерал, В каком уставе написано, Чтобы конница на танке перла, Чтобы лесные завалы штурмовала? У немцев на каждый мой пулемет три пулемета, На каждую пушку пять пушек. На каждого моего бойца с винтовкой, отделение автоматчиков. А мы восемь атак в сутки. Для чего? Возьму я сегодня эту проклятую деревню, а у немцев за ней еще десять таких же. Ты пьян, Виктор Кириллович? А это я нарочно, — невесело засмеялся Баранов. С пьяного какой спрос? Вот велел командирам полков, чтобы они людей не гробили». — Пригодятся нам еще люди. — А меня пускай судят, если на то пошло. Один отвечу. — Я вынужден буду назначить расследование, — тихо сказал Белов. Оба умолкли и минуту сидели, не глядя друг на друга. Баранов, кажется, хотел возразить что-то, но Павел Алексеевич опередил его. — Лучше расследование назначу я, чем этим займутся сверху. — Да уж точно. — Да уж точно. кивнул баранов и в глазах его блеснула хииттрика только не сегодня товарищ генерал обождите пока бой кончится посмотрим хмуро произнес поднимаясь с ковра павел алексеевич в душе его не было осуждения формально баранов нарушил порядок совершил проступок если не преступление но действительно какой смысл терять людей и бросая их на немецкие укрепления назначить расследование придется это толк командира. однако доверить расследова надо людям не только принципиальным но и понимающим опаленным боями П пусть займется грецов и начальник политотделаа милославский последний сам недавно сснзов комиссар в тридцать первом таманском полку человек смелый образованный умный, Но какими бы ни были результаты расследования, Павел Алексеевич все равно станет защищать Баранова перед начальством, если, конечно, самого сегодня не снимет с должности Жуков. Командный пункт 9-й Крымской КАВ-дивизии Павел Алексеевич разыскал, когда было уже совсем темно. Полковник Ослейковский доложил, что конники ведут бой за населенный пункт «Высокое», Там у фашистов мощный оборонительный узел, но наши подразделения обошли его, обложили со всех сторон. Голос у Осликовского тоже простуженный, хриплый, и заикается полковник больше обычного, от усталости, наверное, от напряжения. Но при всем том, как всегда, строг, суховат, затянут ремнями, шинель, шапка, осунувшееся лицо, все покрыто копотью, сажей. высоке взять сегодня же распорядился белов ночью вы вы вышвырнем немцы сказала фляковский и начал деловито докладывать как подготовлен бой. подведены снаряды и патроны удалось договориться с подполковником дегтяревым его полк гвардейских минометов даст залп. Потянуты 12 танков из сорок5 танковой бригады они пойдут в атаку вместе со спешными кавалеристами. «Пусть артиллеристы катят орудия в боевых порядках наступающих и бьют по огневым точкам прямой наводкой», — посоветовал Павел Алексеевич. Он дождался начала боя, увидел, как полыхнули за лесом залпы «Катюш» и пронеслись вдали яркие хвосты реактивных снарядов. Услышал нарастающий грохот орудий. «Это штурм лесного села! Это атака!» Они решат все и не решат ничего. Если Белов сообщит штаб фронта, что высокое взято, и кавалеристы продвинулись вперед, гнев начальства будет самортизирован. Но за высоким у немцев оборудован не менее мощный оборонительный узел, и дивизия Осликовского застрянет возле него. У Павла Алексеевича болела голова, и вообще он чувствовал себя скверно. подавленное состояние вялость он не способен был сейчас ясно мыслить и поступать решительно, сказывался не только разговор с жуковым, но и усталость. ведьь он тоже почти не спал трое суток и самое необходимое сейчас восстановить силы.